Только на следующий день Сима вспомнила, что из-за подозрительного типа, представившегося другом детства Сергея, она так и не добралась до бизнес-центра Дублон и не выяснила, куда же ходила в день своей смерти Алёна. И решила сделать это сегодня в обеденный перерыв. Благо начальник теперь сквозь пальцы смотрел на её бесконечные отлучки, считая, что она старается для его пользы, окучивая Кирилла Ремезова. Шеф приставил следить за ней свою секретаршу, и судя по тому, как Сашка вела себя с Симой, у них с начальником точно сложились неформальные отношения. Ты куда это? Они столкнулись с Сашкой в туалете, где Сима красила губы. Пойду прогуляюсь, ответила Сима. По телефону позвоню, а то здесь вечно мешают, разговоры чужие слушают. Надо, больно, прошептала секретарша раздражённой кошкой, но Сима уже ушла. По дороге до дублона Она вспоминала свой последний разговор с Алёной. Сима спросила Алёну, в какой фирме она наткнулась на следы Сергея, а та сказала, что хочет сначала кое-что уточнить и добавила, что собирается заказать визитки. Наверняка это было не случайно. Наверняка та фирма, которую она хотела проверить, занималась оперативной полиграфией и среди прочего, изготовлением визиток. Войдя в холл Дублона, Сима направилась к стойке дежурного охранника. Я хочу заказать несколько рекламных буклетов. Не подскажете, куда мне можно обратиться? Охранник взглянул на список фирм, вывешенный на стене, и сразу же нашёл нужную. Вот, есть фирма Underwood на третьем этаже. Там делают такие вещи. Сима взяла у него временный пропуск и поднялась на третий этаж. Приёмная фирмы Underwood была довольно тесной. И всё свободное место в ней занимали образцы изделий. Причём в основном это были не визитки и календари, а самые разные предметы, украшенные портретами заказчиков и прочими изображениями. Здесь были кружки и тарелки с фотографиями, шариковые ручки и блокноты, сувенирные бутылки с шампанским и другими напитками, футболки с изображением собак и их хозяев и многое-многое другое. Сотрудники фирмы не ограничились такими образцами, Они использовали все предметы, находящиеся в офисе, с целью ненавязчивой рекламы своих полиграфических возможностей. Так девушка-приёмщица пила кофе из кружки с собственным портретом, на кофеварке был изображён крупный портрет молодого мужчины в очках, вероятно, директора фирмы, и даже на ксероксе размещалась цветная фотография йоркширского терьера, наверняка не случайного, а принадлежащего кому-то из сотрудников. Чем я могу вам помочь? Осведомилась приёмщица, увидев Симу. Прежде чем ответить, Сима подошла к ней поближе и увидела, что девица сочетает приятное с полезным. Она не только пила кофе, но и покрывала ногти ярко-розовым лаком из пузырька, на котором тоже имелся её крошечный портрет. Приближаясь к стойке приёмщицы, Сима думала, что бы такое заказать, чтобы не потратить слишком много денег и вместе с тем получить повод для дополнительных расспросов. И тут она вспомнила любимую кружку Сергея, большую, фарфоровую, на которой были изображены какие-то странные серовато-голубые пятна. Когда Сима спросила, что это такое, Сергей ответил, что эта кружка он сделал на заказ, и что на ней изображена лунная поверхность в районе Моря дождей. Под влиянием мгновенного порыва Сима ответила: Я хочу заказать у вас кружку с изображением лунной поверхности. Лунной поверхности? Девица насторожилась и посмотрела на неё так, как будто ждала продолжения. Да, с изображением лунной поверхности в районе моря дождей, кивнула Сима. Одну минутку. Девица сняла трубку внутреннего телефона и, прикрыв её ладонью, что-то быстро проговорила. Затем положила трубку и подняла глаза на Симу. Проходите. Михаил Романович вас примет. При этом она указала на дверь в глубине офиса. Подходя к двери, Сима чувствовала себя очень неуверенно. Она помнила, что Алёна погибла после посещения этой безобидной с виду фирмы. Как бы и ей ни попасть в ловушку. Однако очень хотелось разузнать хоть что-то о Сергее, да и поздно было играть в отбой. Под заинтересованным взглядом приёмщицы она повернула ручку и шагнула вперёд. Симма не знала, чего ждать, и была готова к любым неожиданностям, даже к тому, что Михаил Романович, который так быстро согласился её принять, окажется на деле пропавшим Сергеем Вяхиревым. Ведь было что-то такое подозрительное с этой фирмой, что раскопала несчастная Алёна, за что и пострадала. Неужели Сергей причастен к смерти Алёны? Так или иначе, Симма надеялась всё узнать. Но ничего подобного не произошло. За письменным столом посреди небольшого скромно обставленного кабинета сидел мужчина лет 40, с заметно редеющими волосами, в мятом пиджаке и серой рубашке без галстука, и смотрел на Симу внимательным взглядом. Ей показалось, что он видит её насквозь. "Здра-здравствуйте, -здра Михаил Романович", робко проговорила она, пересекая кабинет и приближаясь к столу. "Присаживайтесь". Хозяин кабинета слегка привстал, и показал Семёна чёрное кожаное кресло перед столом. Сима села и сложила руки на коленях, как прележная ученица. Она ничего не говорила и ждала, когда заговорит Михаил Романович, надеясь, что он подскажет ей линию поведения. Итак, произнёс он, когда молчание сгустилось как сахарный сироп. Что же у вас случилось? Э, случилось, переспросила Сима. Ну да, естественно. Михаил Романович слегка нахмурился. Раз вы обратились в нашу фирму, значит, у вас что-то случилось. Без особой надобности к нам не приходят, учитывая цены на наши услуги. Ну и всё остальное. Тут Семёна поняла, что попала в частное детективное агентство. Непонятно было только почему эти детективы так маскировались. Зачем скрывались под вывеской оперативной полиграфии? Обычно детективные агентства стараются как можно шире сообщать о себе, чтобы заполучить как можно больше новых клиентов. Так всё же, что у вас случилось? повторил Михаил Романович. Было видно, что он начинает терять терпение, так что если Сима хотела что-то узнать, ей следовало срочно придумать правдоподобный повод для своего визита. И тут она вспомнила одну из историй, которые накануне рассказывал ей Тимофей. Э, подруга у меня пропала, сообщила Симой после недолгих колебаний. Ушла с работы, а до дома не дошла. Подруга? переспросил Михаил, выдвигая к себе блокнот. А имя у этой подруги мице? Конечно, заторопилась Симой. Имя и всё прочее. У Стеменко Марина, Марина Викторовна. Э, работала она в аптеке, и вот примерно месяц назад ушла с работы, села в маршрутку, и всё, больше её никто не видел. А мы с ней так дружили, так дружили, в подтверждение своих слов, Сима очень натурально всхлипнула, а затем продолжила понизив голос для драматического эффекта. Главная жила она на набережной Обводного канала и ходила к дому мимо Громовского кладбища, и когда торопилась, срезала дорогу через кладбище, Даже поздно вечером. Я и бывала, говорю, не ходи там, Маринка. Там место нехорошее, про это кладбище чего только не рассказывают, прямо знаете, как в фильме ужасов. А она, Марина, только отмахивалась. И вот теперь пропала. Сем и снова громко натурально всхлипнула. Громовское кладбище, говорите, протянул Михаил Романович. В окрестностях этого кладбища действительно бывали разные Неприятные инциденты. Вот-вот, подхватила Симона. Я и так и говорила, не ходи, Маринка, место нехорошее. Ты женщина молодая, интересная, а там инциденты всякие ходят, без определённого места жительства. Только вот что я хочу вам сразу сказать, перебил её Михаил Романович. Мы вам ничего не можем гарантировать. Знаете, сколько людей пропадает в нашей стране каждый год? Откуда же мне знать, Сима уставилась на него честным взглядом. «Около тридцати тысяч человек. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Тридцать тысяч! И большинство так никогда и не находит. Так что мы не гарантируем, что найдём вашу подругу». В это время на его столе ожил интерком и раздался озабоченный голос секретарши. «Михаил Романович, к вам пришёл Мангустов. Он хочет с вами переговорить». Сима оживилась. Если хозяин кабинета выйдет, чтобы пообщаться с неизвестным мангустовым, она сможет быстро осмотреться у него в кабинете и, возможно, даже заглянуть в его компьютер. И, чем чёрт не шутит, вдруг ей удастся найти какие-то следы Сергея. Но её надеждам не суждено было осуществиться. Михаил Романович нажал клавишу интеркома и сухо проговорил: "Пусть мангуст повдождёт, ты же знаешь, у меня клиент". Он снова взглянул на Симу, заметил разочарование на её лице и добавил по-своему истолковав это выражение: Мы не гарантируем, что найдём вашу подругу, но со своей стороны сделаем всё возможное. Только вот что, Михаил Романович, смущённо проговорила Сима, дело в том, что денег у меня не слишком много. Покажите мне того, у кого их слишком много, усмехнулся глава фирмы. Но я вас понял. И попытаюсь придумать бюджетный вариант расследования. Он побарабанил пальцами по столу, глядя на экран компьютера, и наконец сообщил: "Вашим делом займётся новая сотрудница Тамара Синекова. Она работает в нашей сфере недавно, и ей не помешает дополнительная практика. Но вы можете не беспокоиться и не думать, что мы хотим вас так сказать нагреть. Тамара хоть и не очень опытная, но весьма способная девушка". и я не сомневаюсь, что она сделает всё от неё зависящее, чтобы найти вашу подругу». Он набрал номер на своём мобильном телефоне и проговорил строгим начальственным голосом. «Тамара, даю тебе новое задание, поговори с клиентом». Пока Сима договаривалась с детективом о встрече, на столе начальника снова ожил интерком. «Михаил Романович!» Проговорила секретарша: "Мангустов очень спешит. Он сказал, что если вы с ним сейчас не поговорите". "Хорошо, хорошо". Михаил Романович достал из ящика стола конверт из плотной жёлтой бумаги с логотипом в виде стилизованных букв У и В в правом верхнем углу и протянул его Симе. "Вот наш типовой договор". Просмотрите и подпишите, если у вас нет возражений. Потом передадите Тамаре. А сейчас извините, мне действительно некогда. Сима спрятала конверт в сумку и вышла из кабинета. Через 40 минут она сидела на скамейке под пальмой и ждала молодого детектива Тамару. Пальма была, разумеется, не настоящая. Она росла, если можно так выразиться, в ряду таких же искусственных пальм в центральной галерее большого торгово-развлекательного центра. Кроме пальм, здесь имели место несколько фонтанов и огромная стеклянная колонна, внутри которой струились и переливались потоки света. Детектив назначил здесь встречу новой клиентки, так и сказав по телефону, на скамейке под третьей от входа пальмой. И вот теперь Сима смотрела на проходящих мимо молодых женщин, пытаясь угадать, которая из них Тамара. Мимо неё проходили самые разные персонажи: гламурные девушки с нарисованными загадочными лицами, озабоченные молодые мамаши с колясками разных конструкций, деловые девицы из близлежащих офисов, но все проходили мимо, не задерживаясь. Вскоре рядом с Симой на скамейку села чудушная девочка в потёртой кожаной куртке. С такой же потёртой кожаной сумкой на плече и массой тусклых серебряных колечек на всех доступных местах, от носа и бровей до пупка. Симони недовольно покосилась на неё. Вот ведь заняла место, а у них с Томарой должен состояться конфиденциальный разговор, не предназначенный для чужих ушей. "Девушка, обратилась она к незнакомке, вообще-то у меня здесь назначена встреча. Вы не могли бы пересесть на другую скамейку? Вам ведь, наверное, всё равно". Мне не всё равно, огрызнулась девица, брякнув колечками в носу. Неизвестно, что нас всех ждёт, учитывая перспективы глобального потепления. Что? переспросила Сима, и тут до неё дошло, что девица произнесла пароль, который ей сообщила по телефону Тамара. Так вы Тамара? Извините, я отзыв, потребовала девица, пристально и подозрительно уставившись на Симу. Ах, ну да. Сима с трудом вспомнила телефонный разговор и неуверенно проговорила: "Выбросы углекислоты разрушительно действуют на мировую экономику, на экологию". Поправила её девица и протянула руку: "Привет. Да, я Тамара". Рука была маленькая, тощая, с обгрызенными ногтями. Сима опасливо пожала её. "Ну, рассказывай, что у тебя случилось?" Тамара достала из сумки ноутбук, включила его и склонила голову на бок, уставившись на Симу пристальным, не мигающим взглядом. Сима подумала, что если бы и в самом деле хотела разыскать пропавшую Марину Устеменко, вряд ли обратилась бы к этой девице. Уж очень несерьезный и подозрительный у нее был вид. С другой стороны, если она хотела узнать, как Сергей был связан с детективным агентством и чем на самом деле занимался, нет ничего лучше такой неопытной, недалёкой девчонке. А до пропавшей Устименко откровенно сказать, ей не было никакого дела, тем более что Сима примерно представляла, куда-то отделась, учитывая тех двух жутких типов с Громовского кладбища. Сима вздрогнула, представив, что сделали эти монстры с несчастной Мариной. Ужасная смерть. Но в конце концов они даже не были знакомы. Ну, рассказывай, поторопила её Тамара и демонстративно взглянула на часы. Часы были большие, мужские и нелепо смотрелись на тощем тамарином запястье. Подруга у меня пропала, повторила Сима проверенную легенду. У Стеменко Марина Викторовна работала в аптеке, жила на набережной Обводного канала, месяц назад возвращалась с работы, из маршрутки позвонила свекрови, сказала, что уже подъезжает, а там, где она из маршрутки выходит, заброшенное старообрядческое Громовское кладбище. Так про него всякие нехорошие разговоры ходят. Про разговоры не надо, это мне не интересно, перебила её Тамара, которая записывала Семён рассказ в компьютер. А вот ты лучше скажи, почему она из маршрутки свекрови позвонила? Почему с свекрови а не могу? Зачем вообще из маршрутки звонить? Это что? Так у них постоянно было заведено? Ну, я не знаю, протянула Сима. Свекровь, п -п женщина пожилая, волнуется, вроде бы она сама звонила. Ну-ну. Отозвалась Тамара и застучала по клавишам. Симаиска со взглянула на неё и подумала, как бы навести разговор на других сотрудников агентства, чтобы ненавязчиво выяснить, не была ли Тамара знакома с Сергеем. А ты давно в этом агентстве работаешь? начала она издалека. А что? Тамара подозрительно взглянула на клиентку. Думаешь, я не справлюсь? Да это мы ещё посмотрим, кто здесь лучший. Да я ничего такого не имела в виду, смешалась Сима. Я просто хотела договорить, да она не успела. В этот самый момент у Тамары в кармане призывно зазвонил мобильный телефон. Она выхватила его как пистолет, поднесла к уху, словно собиралась застрелиться и проговорила: "Да, Михаил Романович. Хорошо, Михаил Романович. Поняла, Михаил Романович". Повернувшись к Семье, Тамара выпалила: "Шеф вызывает, но я всё равно узнала у тебя, что хотела. Мне понадобится немного времени для работы. Встретимся завтра в это же время в окульном гроте". возле третьего аквариума у входа. После этих слов её точно ветром сдуло. "Эй!" крикнула Сима ей вслед. "Я тебе должна договор отдать. И что это такое, акулий грот?" Но Тамара ей вслед простыл. Она всё о акуливом гроте, Симу очень скоро просветила уличная реклама. Огромный рекламный щит, который она увидела из окна маршрутки, сообщал, что так называется новый развлекательный комплекс для детей и взрослых. где находится самый большой аквариум в стране и где каждый день проводится шоу кормления акул. Утром, как только Сима открыла дверь офиса, на неё налетел шеф и бросил угрожающе: "Зайди ко мне". Сима беспомощно огляделась по сторонам, но поймала только злорадный взгляд секретарши Сашеньки. "Нет, ну что плохого и Сима сделала?" Шеф сидел за столом и глядел волком. "Но «Ну? Сказал он вроде бы спокойно. И как у тебя обстоят переговоры с Ремёзовым? Дал он добро на нашу рекламу? Понимаете? Замялась Сима. Симона, ты что, шутки со мной вздумала шутить? Взревел шеф раненным медведем. Олег Иванович. Сима сделала умоляющее выражение лица и даже сложила руки на груди, как будто просила пощады. Олег Иванович, ну я же не виновата, что он по телефону не отвечает. Звонила я ему уже несколько раз, а его нет. «Может, человек в отпуск уехал в такую глушь, что и связи там нет?» «Ага», — деревянным голосом произнёс шеф. «В деревню к тётке, в глушь, в Саратов!» «Почему в Саратов?» — удивилась Сима. «Ты мне зубы не заговаривай!» — загремел шеф. «И макаронные изделия на уши не вешай! Ишь выдумала, что у неё сам Ремезов в знакомых ходит! Говори быстро, откуда спёрла его визитку!» «Совершенно не кстати», Сима представила, как будет выглядеть шеф с макаронами на ушах, и едва не задохнулась от подступившего смеха. Слава богу со стороны это выглядело так, как будто она старается сдержать горькие рыдания. Шеф был человек отходчивый, вот и сейчас быстро смягчился. "Ну ладно, Симона, ты это прекрати, не надо слёз. Что он тебя бросил, что ли? И номер твой в чёрный список занёс?" "Ну, дело житейское, с кем не бывает. Что ему с тебя? Он его таких не бось" 40 штук под ногами валяется. И вовсе не бросил, возмутилась Сима. У нас с ним не было ничего, просто знакомые. Ага, знакомые. Шеф снова засверкал глазами. Так я и поверил. Вот что, Симона, если ты думаешь, что можешь безнаказанно меня дурить, то вот тут ты ошибаешься. Так что пиши заявление об уходе с завтрашнего дня. Вот. Да ради бога. Сима перестала бояться и даже ощутила некоторое облегчение. Что я работы не найду, что ли, за такие деньги, что вы платите? Да тебе этих много, зарал шеф. Ни фига же не делаешь. А вы на меня не орите, Сима тоже повысила голос. Я у вас больше не работаю, так что будьте добры. Держите себя в руках. Шеф даже не нашёлся, что ответить, только выпучил глаза и открывал рот в бессильной ярости. В это время у Симы зазвонил мобильник, и она мельком взглянула на номер, чтобы сбросить звонок. Шеф терпеть не мог, когда в его присутствии разговаривали по личным делам. Номер... номер не был забит в память телефона, но, несомненно, был Симе знаком. Она поднесла трубку к уху. «Это Симона?» «Выключи немедленно!» — рявкнул шеф, но Сима махнула ему рукой, чтобы заткнулся, и заворковала в трубку. «Кирилл, дорогой, как я рада вас слышать!» Шеф ещё больше выпучил глаза и с размаху плюхнулся в кресло, которое ему подарили сотрудники на прошлый день рождения. Кресло было жутко дорогое, супер навороченное, обитое мягкой кожей цвета топлёных сливок. В магазине уверяли, что в него встроен специальный портативный компьютер, который подстраивает все параметры под человека, сидящего в нём, что оно саморегулируется и даже слегка массирует спину. Так что сидеть в нём одно удовольствие. Совершенно не устаёшь в течение рабочего дня, и в голове, которая удобно покоится на подголовнике, возникают только самые умные мысли и креативные идеи. Возможно, кресло и умело принимать формы начальственного зада. Однако компьютер в нём был очень чувствительный, то есть немедленно реагировал на малейшее движение сидящего в нём человека. Также в кресло была встроена так называемая защита от дурака. То есть, чтобы в него не упало что-нибудь случайное, к примеру, со шкафа. Кресло могло мигом откатиться в сторону. Сейчас, поскольку в кабинете сгустилась атмосфера, кресло было наготове. И как только компьютер почувствовал, что в кресло собирается плюхнуться что-то большое и тяжёлое, а шеф весил под 100 кг, то мигом дал команду отступать. Кресло дёрнулось в сторону, и шеф с размаху сел на пол. Удар был необычайно силён. Люстра под потолком жалобно зазвенела хрустальными подвесками, карандаши и ручки брызнули в стороны, папки с важными бумагами рухнули на пол, и удержалась только пресс-папье в виде автомобиля BMW, копия машины шефа, даже номер тот же, который опять-таки подарили сотрудники на позапрошлый день рождения. Симона, у вас что-то случилось? Обеспокоенно спросил Кирилл: "Нет, нет, это рабочие мебель двигают", спокойно ответила Сима. "А я вам звонила". "Я знаю. В противном случае никогда не посмел бы навязываться", перебил её Кирилл. "Ну какой же он щепетильный", с некоторым неудовольствием подумала Сима. Такая скромность при его положении выглядит нарочитой. "Я хотела с вами поговорить". Начала она тщательно подбирая слова, чтобы не сказать ничего лишнего. Дело в том, что та история с моей пропавшей машиной разъяснилась. Там такой криминал, если вам интересно. Конечно, интересно. Симона порадовал энтузиазм в его голосе. Симона, я могу пригласить вас на на обед? Симона готова была поклясться, что он хотел пригласить её на ужин. Но в последний момент передумал, потому что ужин предполагает продолжение общения в неформальной обстановке. Нет, ну просто удивительная скромность. Разумеется, там и поговорим, весело сказала Анна. Шеф поднялся с трудом, ошалело глядя вокруг на последствия своего падения и потирая пятую точку. Я закажу столик на завтра в ресторане Масло. Часов в 6:00 вас устроит? Я вообще-то до 6:00 работаю. Ах, да, кажется, уже нет. Устроит? Встретимся там. Симона, начал шеф хрипло. Ты не забыла, что тебе нужно? Мне нужно вещи собрать и заявление написать по собственному желанию, сказала Сима злорадно. Но шеф только замахал руками, потом оглянулся опасливо и аккуратно сел в подкатившееся кресло. Иди уж работай, выдохнул он и отвернулся. В приёмной томилась секретарша. Что там у вас произошло? приступила она к Симе. А ты у него спроси, ответила Сима. Кофе ему не давай, он и так перенервничал. Лучше чайку сладкого. Если есть мятного, мята успокаивает. И ушла, печатая шаг. Так что Сашка даже не успела крикнуть ей вслед, чтобы не лезла не в своё дело. Не успела Сима дойти до рабочего места, как у неё в сумочке снова зазвонил мобильник. В первый момент Сима решила, что это снова Кирилл. Но на этот раз Номер на дисплее был действительно незнакомый. Сима с опаской поднесла телефон к уху, от незнакомых абонентов она уже не ждала ничего хорошего. Из трубки донёсся такой же незнакомый, грубый голос: "Это насчёт машины". "Какой машины?" переспросила Сима, мысли которой в это время были где-то далеко. "Сений Пежо", рявкнули в трубку. "Твой, что ли?" "Мой", опомнилась Сима. "Вы из автомастерской, что ли?" Нет, из морга, ответил механик и захохотал собственной шутке. Твоему пежо самое место в морге. Ладно, это я так. Починим мы его. Приезжай к нам, я тут тебе кое-что отдать должен. Мне вообще-то некогда. Мне тоже некогда, рявкнул механик. Если через час не приедешь, я тут всё твоё барахло выкину к чертям. У меня своего хлама столько, девать некуда. Ладно, я приеду, пролепетала Сима, прежде чем механик отключился. На самом деле, она обрадовалась, что хоть что-то сдвинулось с ремонтом машины. Ей до чёртиков надоело пользоваться общественным транспортом. Впрочем, сейчас без него было не обойтись. Сима и 2 досидела до конца рабочего дня. Автомастерская находилась недалеко от Обводного канала, на 13 Красноармейской улицы. Сима вышла из маршрутки и огляделась в поисках другой, которая шла бы в нужном направлении. Подходящей маршрутки не было, Но из-за поворота неторопливо выехал троллейбус. Сима втиснулась в него в заднюю дверь и уцепилась за поручень. Троллейбус был набит, публика в нём ехала усталая и раздражённая. В какой-то момент Сима заметила, что возле неё оттирается невозрачный мужичонка в надвинутой на глаза серой кепке. Он притиснулся к самому сименному боку, потом передвинулся чуть вперёд. Вдруг тётка, сидевшая на ближнем сиденье, вылупила глаза и загласила: "Дямушка, он в твоей сумке копошится". Сима обернулась и увидела только, как мужичок в кепке проталкивается к выходу. Сумка у неё действительно была расстёгнута. "Что ты стоишь, как ворона?" не унималась тётка. "Держи его, удерёт же!" "Да где там?" Подхватил толстый мужчина средних лет. Он уже выскочил. Теперь чёрта с два его поймаешь. Раньше ловить надо было, пока он тут копошился. С поличным надо брать, с поличным. Вот же некоторые, стоит как ворона, глазами хлопает, ничего вокруг не замечает. Надо же следить за своими вещами. Ну вот, подумала Сима. Мне же ещё и досталось. А много ли украл? Продолжала тётка в голосе, который звучал не столько сочувствие, сколько здоровое любопытство. Сима заглянула в сумку. Кошелёк она предусмотрительно положила во внутренний карман. Мобильный телефон Варишка как ни странно не тронул. На первый взгляд, единственное, что пропало из сумки, был жёлтый конверт с договором из детективного агентства. Сима специально таскала его в сумке, чтобы не потерялся в дебрях коммунальной квартиры или кот не разодрал. Тролейбус остановился на углу 13-й Красноармейской. Сима вышла и на какое-то время стояла на остановке, пытаясь разобраться в произошедшем. Странный карманник украл у неё конверт с договором. Само по себе это не создавало никаких проблем. Договор типовой, при желании его легко восстановить. Но зачем вообще этот конверт понадобился вору? Сима пожала плечами и решила подумать об этом на досуге, а пока сделать хоть что-то полезное — переговорить с хамоватым механиком из автомастерской. Тринадцатая Красноармейская улица была застроена по большей части бывшими каретными сараями, в советские времена переоборудованными в автомастерские и гаражи. Найдя нужную мастерскую среди вереницы таких же, Сима зашла внутрь. Тут было полутемно, пахло бензином и машинным маслом, Вокруг валялись детали автомобилей и стояли сами машины, находящиеся в разной степени ремонта. Возле одного из разбитых автомобилей крутился долговязый парень в синем комбинезоне, который громко и грубо разговаривал с кем-то по телефону. «А мне это по барабану! Машина твоя, ты и думай! А твои проблемы меня не касаются!» Сима узнала его. И именно обладатель этого голоса недавно ей звонил. Закончив разговор, механик повернулся к ней и набычился. «А ты что здесь делаешь? Здесь не музей, здесь просто так гулять нельзя». «Вы мне только что звонили», — ответила Сима, сделав ударение на местоимение «вы». Механик намёка явно не понял. «Я тебе звонил?» — спросил он, почесав затылки. «Красный Ауди, что ли?» «Синий Пежо». «А-а-а-а!» — механик тряхнул головой. «Что ж ты сразу не сказала? Пошли, я тебе всё отдам». Они прошли вглубь мастерской, и Сима увидела свою многострадальную машину. Разбитый Пежо стоял с таким несчастным и одиноким видом, что Сима чуть не расплакалась. "Не бойся", проговорил парень, увидев её лицо. "Починим мы твою машинишку, будет бегать как новенькая". "Хотелось бы поскорее", вздохнула Сима. "Это уж как выйдет". Парень огляделся по сторонам. "Куда же я его положил?" Он подошел к железному шкафчику, открыл дверцу. «Я, когда машину твою осматривал», — продолжил он, повернувшись к Симе спиной, — «на всякий случай заглянул под сиденье. Бывает, хозяева там что-нибудь забывают, а к нам потом претензии. Помню, один мужик от жены заначку под сиденьем прятал. Так пришел потом с нами разбираться, а мы-то при чем? Может, эта жена нашла». Парень захохотал, чтобы у Симоны не оставалось сомнений, как всё обстояло на самом деле. Отсмеявшись, он повернулся и протянул Симоне большой конверт из плотной жёлтой бумаги. Симона вздрогнула. В первый момент ей показалось, что это тот самый конверт, который у неё только что украл карманник, такого же жёлтого цвета и в правом уголке такой же логотип У и В. Но потом она заметила Что этот конверт помятый и испачкан машинным маслом, видно уже давно переходил из рук в руки, и руки эти были не слишком чистые. Перед Симой возникло целое вереницо вопросов. Во-первых, как этот конверт оказался под сиденьем её машины? Ну, положим, на этот вопрос можно найти ответ. Этой машиной пользовалась не только она. Гораздо чаще на ней ездил Сергей. Он-то и спрятал конверт под сиденьем. Но тогда становилось ясно, что он действительно был связан с частным детективным агентством, которое Сима только что посетила. Второй вопрос. Почему троллейбусный вор украл у неё конверт, не тронув лежавший рядом с ним мобильник? Не потому ли, что действовал не по своей воле? Не потому ли, что ему поручила это кто-то, кто охотился именно за этим конвертом? За конвертом Сергея? И считал, что этот конверт у неё у Симы. У неё были и другие вопросы, но прежде всего хотелось открыть конверты и ознакомиться с его содержимым. Может быть, тогда она сможет найти ответы и даже поймёт, куда и почему исчез Сергей. Однако Сима совсем не хотела открывать конверт при механике, а потом, поблагодарив его, отправилась домой. Благо отсюда было совсем недалеко. Выйдя на улицу, Сима опасливо огляделась по сторонам. Теперь все вокруг казались ей подозрительными. Ей мерещилось, что прохожие как-то странно на неё смотрят, провожают её взглядами, шепчутся за её спиной. Сима подняла руку. Тут же возле неё остановилась машина, но водитель тоже показался ей подозрительным, и Сима отпустила его. Таксист пожал плечами, сказал в её адрес что-то неодобрительное и уехал. На всякий случай Сима спрятала жёлтый конверт за пазуху и быстро зашагала в сторону дома. На этот раз она подходила к нему не с той стороны, как обычно, и вскоре поравнялась с оградой Громовского кладбища. На город уже опускались ранние осенние сумерки, и заброшенное кладбище казалось особенно мрачным и зловещим. Поднялся ветер. Он раскачивал голые ветви деревьев, И они отзывались на его прикосновение жалобным и унылым скрипом. В какой-то момент Семи привиделось, что среди могил кто-то ходит. Кусты возле ограды раздвинулись, и между ними промелькнуло человеческое лицо, впрочем, назвать его человеческим можно было только с натяжкой. Заросшее до самых глаз клочковатой бородой, покрытое коркой грязи, опухшее, казалось, это не живой человек, а оживший обитатель одной из могил. Сим вспомнила жуткие рассказы о Громовском кладбище, то, что видела сама, когда по ошибке оказалась в склепе, и бросилась на утёк. Ведь предупреждал же Тимофей, чтобы она обходила это кладбище стороной. Она сама не заметила, как добежала до своего дома, взлетела по лестнице, трясущимися руками открыла дверь. Только оказавшись в квартире и закрыв дверь на все замки, Симона почувствовала себя в безопасности. Симона, это ты? Донёсся до неё голос Тимофея. «Я!» — ответила она односложно и поскорее юркнула в свою комнату. Ей сейчас не хотелось ни с кем не встречаться, не разговаривать. Отдышавшись и успокоившись, Сима достала жёлтый конверт, открыла его и вытряхнула на стол содержимое. Это оказались фотографии. Штук десять новых, недавно отпечатанных крупных цветных снимков и ещё три небольшие старые, выцветший от времени На всех новых фотографиях был изображён один и тот же человек. Он шёл по улице, садился в машину, разговаривал по мобильному телефону, кого-то ждал, встречался с другими людьми, о чём-то спорил, в общем, жил своей жизнью. И Симона знала этого человека. Не то чтобы хорошо и близко, но достаточно, чтобы не сомневаться, кто это такой. Это был Кирилл Ремезов. Глава крупной интернет-компании. Человек, который подвёз её на своей машине в тузла счастливую ночь после вечера выпускников. Человек, чья визитная карточка лежала у Симов в сумочке. Человек, который пригласил её завтра на обед в дорогущий ресторан Масло. Но ещё интереснее обстояло дело с тремя старыми выцветшими фотографиями. На первой из них Стояли рядом три человека: двое молодых мужчин и девушка. Мужчин Симо узнала: один всё тот же Кирилл Ремезов, второй второй Сергей Сергей Вяхерев, с которым Симо прожила вместе почти год и о котором, как выяснилось, ничего не знала. И Кирилл и Сергей на этой фотографии были очень молоды, им можно было дать чуть больше 20. Между ними на снимке стояла такая же молодая девушка, красивая, стройная, с живыми, выразительными глазами и улыбкой, прячущейся в уголках губ. Это был классический любовный треугольник. Кирилл и Сергей косились друг на друга с плохо скрытой ревностью, а девушке этой ситуации явно доставляло удовольствие. Она буквально купалась в обожании и соперничестве своих спутников. И эта девушка тоже показалась Семёну очень знакомый. В первый момент она мучительно пыталась вспомнить, где могла её видеть. Но тут бросила взгляд на висевшее в простенке зеркало и всё поняла. Незнакомка на фотографии была очень похожа на неё, на саму Симу. Тут многое стало понятным, как будто всё вокруг озарило ослепительная вспышка молнии. Симов вспомнил и странный пристальный взгляд, который время от времени бросал на неё Кирилл во время их недолгой встречи в ресторане. Он смотрел на неё с затаённой нежностью и удивлением, потому что видел в ней черты своей давней, но не забытой любви. Потому и подсадил её на улице, пьяную и растрёпанную, что даже в таком виде заметил это сходство. На следующей фотографии никто не позировал. Было видно, что фотограф щёлкнул просто так, на удачу. Кадр оказался слегка смазан по краям, но разглядеть-то самую девушку, что стояла с двумя приятелями на первом снимке, было можно. Молодых людей на снимке не было, зато был средних лет крепкий коренастый мужчина, про которого сразу можно было сказать, что он имеет отношение к спорту. Литые мышцы, загорелое лицо без морщин, здоровый, в общем. Мужчина был одет в спортивный костюм, на кармашке приколот какой-то блестящий значок. Но главное то, Как он смотрел на девушку? Пристально, просто пожирая её глазами. Сима даже поёжилась. Не хотела бы она, чтобы на неё так смотрели. Девушка ничего не замечала, отвернувшись, и надо думать, наблюдала за чем-то, что осталось за кадром. Оставалась ещё одна, последняя фотография, такая же старая и выцветшая. Сима придвинула её к себе. На ней вообще не было людей. Лишь густые кусты непонятного вида, ствол дерева с вырезанной надписью НС и кусок каменного ящика, ни тот цветник, ни то заброшенное надгробие. Ещё какая-то железная палка с перекладиной торчала из кустов, внизу грязно-голубое пятно. А на заднем плане ни то беседка, ни то ещё что-то не разобрать. А что это у тебя? Послышался сзади голос. Сима вздрогнула и выпустила фотографию из рук. Фу, напугали как. Она повернулась к неслышно вошедшему Тимофею. Вы бы хоть постучали. Да я вроде стукнул, да ты не ответила. Я пришёл тебя на ужин звать. Тимофей шарил любопытными глазами по снимкам. Ой. А это у тебя откуда? Его палец указывал на последний снимок. А что это место вам знакомо? А как же Тимафей повертел фотку в руках и поднёс ближе к свету. Это же Громовское кладбище. И место я точно знаю. Да откуда? Сами же говорили, 100 лет уже на тот кладбище никто не ходит. А вот видишь буквы на берёзе? N и S. Так это друг мой Колька вырезал ещё в детстве. Николай Сёмушкин. Это за которого отец вас выдрал? развеселилась Сима. Точно, выдрал. Вздохнул Тимофей. До сих пор помню, а тогда неделю сидеть не мог. Но вообще-то задело, потому что колько потом целый год заикался и ночью вскакивал. Вон в углу кусок того склепа виднеется, купца синерядова. Там мы кольку и заперли, идиоты маленькие. Ты мне, Симона, вот что скажи. У тебя неприятности? С чего вы взяли? Нахмурилась Сима. Но Тимофей смотрел строго. А с того, что вроде бы мы с тем делом про ювелирный магазин разобрались, а ты не то чтобы успокоилась, а ещё больше нервничаешь. Так, говори быстро, что у тебя ещё стряслось? И сама не знаю. Сима опустила голову. Вот что, дядя Тимофей. Можете меня завтра подстраховать? Я в ресторане встречаюсь с одним человеком, она кивнула на фотографии. Так нужно, чтобы вы там тоже были. И за ним понаблюдали, если что. Понял, решительно сказал Тимофей. Если что, подхожу и сразу в пятаг без предупреждения. Ну до этого дело не дойдёт, но на всякий случай. Тимофей отправился на кровать на стол, а Симонаскора перебрала свои туалеты. Ресторан Масло был очень дорогим, туда ходила продвинутая публика, и не хотелось выглядеть золушкой на балу. Причём в тот момент, когда её карета уже превратилась в тыкву, мыши разбежались, а вместо платья оказалась дерюга. Сегодня у Люси в ресторане был день белорусской кухни. Сима и Два поклевали картофельные оладьи, иначе драники, обильно политые сметаной. Картофельные пирожки с мясом, опять-таки политые сметаной, а также блюдо со смешным названием Белорусская копытка. Картофельные котлетки в виде коппца с жареным луком и салом. Семён не очень любила картошку во всех видах, к тому же успела примерить все платья и сильно огорчилась. Самое дорогое, на которое она сильно рассчитывала, было тесно. На другом она обнаружила подозрительное пятно на подоле, а третье, конечно, налезло, но только потому, что было свободного покроя. Кот Тимоша тоже был не слишком доволен белорусской кухней. Мяса мало, разве что сметаны перепадёт. Значит, дядец Мафей, встреча назначена в 6:00, а вы приходите чуть позже, чтобы выбрать столик поближе. Меня уж не проглядите. А если меня не будет, то Кирилла на той фотографии запомнили? А как же, ответил Тимофей. Не волнуйся, теперь его личность узнаю. Да, вот ещё что. Семён неуверенно замолчала. Ресторан дорогой, в простой одежде могут не пустить. Она очень выразительно посмотрела на тельняшку с оторванными рукавами, в которой Тимофей щеголял дома. «Да ты за кого меня держишь?» — насупился сосед. «Думаешь, Тимофей Кочетков в приличном ресторане никогда не был? Ясное дело, не в тельники пойду. Есть у меня костюмчик, на свадьбу его надевал». У Симы не повернулся язык уточнить, на которую именно свадьбу. Чего встали? Десятник Никита Ерофеев подбоченился и грозно насупил брови. Работники у него были все как один вепсы, по старому чуть белоглазые, люди тихие, послушные, богобоязненные и трудолюбивые. Так что до этого дня с ними не было никаких неприятностей, и работа подвигалась на удивление споро. Но теперь они вместо того, чтобы работать, стояли вокруг какого-то камня и что-то озабоченно лопотали по-своему. Никита работал на рытье большого канала, который должен было обойти вокруг всего Санкт-Петербурга, дабы осушить его болотистые земли и иметь возможность отводить воду во время частых наводнений. Платили на этой работе хорошо, а если успеют выкопать канал к сроку, подрядчик обещал выставить большое угощение, так что Никита подгонял своих вепсов. "Чего встали?" повторил он, спрыгнув в яму. Работать надоть, а то сами знаете, что будет, ежели в срок не поспеете. Давно бы тагов не пробовали. "Никак не серчай, господин Никита", затянул, сняв шапку старый степенный вепс, хорошо говоривший по-русски. "Мы могилу откопали, тут мёртвый человек лежит. Никак нельзя дальше копать, никак нельзя, а то мёртвый человек осерчает". "Мёртвый человек!" Никита выпучил глаза, Да плевать я хотел на этого мертвека. Если к вечеру вон до той отметки не дойдёте, будете все биты. Никак, нельзя на мёртвого человека плевать. Надил старик. Мёртвый человек сильно большой, великую силу имеет. Если осерчает, большая беда будет. Никита оглядел вепсов. Они стояли вокруг него, уставившись в землю, вроде бы послушные и незлобливые, но один чёрт знает, что у них на уме. Стукнут по голове лопатой, да и зароют здесь же, в этой яме. На словах-то они христиане, а давно ли своим богам молились? Свояк Никита Ермолай ходил с коробом по вепским деревням, говорил, они у себя в лесу, щучьей голове молятся. Никита шагнул вперёд, чтобы посмотреть, из-за чего разгорелся весь сырбор. Вепсы раступились, и десятник увидел на дне ямы замшелую каменную плиту, на которой едва виднелись какие-то знаки, то ли буквы, то ли просто рисунки высеченные на камне в давние времена и почти неразличимые. Где ж тут мёртвый человек? Я только камень вижу. Это не простой камень, господин Никита, рассудительно ответил ему старик. Не простой, а могильный. На камне этом старыми знаками надпись сделана. Значит, под этим камнем мёртвый человек похоронен, непростой человек, сильно большой. И что же теперь делать? недовольно проговорил Никита, сдвинув шапку на лоб и почесав затылок. Что же теперь? Вся работа встанет из-за этого вашего мертвека. Что же теперь, канал в другую сторону копать прикажете? Так и доложим государю императору, мол, тут у нас чудь белоглазая какой-то старый камень откопала. «Так теперь никак нельзя канал вокруг Петербурга копать. Надо-ть в другую сторону». «Не серчай, господин Никита», — повторил Вепс. «Зачем в другую сторону?» «Я Ваську-племянника своего послал за Нойдом. Васька-парень шустрый, скоро вернется». «За кем?» — вытаращил Никита глаза. «Нойд, знахарь, по-вашему, он все знает». Мы люди тёмные, старые буквы не понимаем, Нойд придёт, старые буквы прочитает, скажет, что за человек тут похоронен и что с ним делать надо. Как Нойд скажет, так и сделаем. Нойд, повторил Никита, в сердцах швырнул шапку на землю и топнул по ней сапогом. Нойд какой-то у них всё решает, а я, значит, ничего не решаю. И подрядчик, господин Дармидонтов, купец первой гильдии, тоже ничего не решает. Никита плюнул себе под ноги, опасливо покосился на Вепсов и отошёл в сторону. Скоро появился племянник старого Вепса Васька. Следом за ним шёл неприметный старичок с белыми прозрачными глазами, в лаптях и холщёвой домотканной рубахе, с котомкой за спиной. С виду простой бродяга или нищий, побирающийся хрестораде под церковным папертем. Правда, для нищего бродяги непривычно чистый и аккуратный. Подойдя к яме, старик спрыгнул в неё не по возрасту ловко. Вепсы при виде этого старичка оживились, принялись низко ему кланяться, что-то почтительно забормотали. Никита стоял в сторонке и удивлялся. Вот ведь до чего дикие люди, настоящие язычники. По никитинному разумению, человек был достоин уважения в такой степени, насколько серьёзно он выглядел. Недаром говорят, что встречают по одежке. Скажем, чистого господина в сюртуке и на очищенных сапогах надлежит уважать куда больше, чем сиволапого мужика в армике и лаптях. А офицера в расшитом золотом мундире с саблей на боку следует уважать еще больше. Не говоря уже о каком-нибудь важном генерале или об архиереи в сверкающем облачении. Но эти дикари кланяются какому-то нищему старичку, словно он генерал или архиерей. Старичок тем временем не спешил подходить к злополучному камню. Он снял свою котомку, развязал её и достал оттуда какую-то чудную одежду, которую тут же и надел. Это была долгополая хламида из звериных шкур, отороченная по краю мехом и расшитая разноцветным бисером, вроде тех одёжек, какие надевают деревенские парни на святки. Кроме этой нелепой хламиды, знахарь напялил шапку из рысьей шкуры с нашитыми на неё шапками, когтями и зубами. И тут Никита удивился сильнее прежнего, потому что в диковинном и странном своём деянии нищий вепсский старик удивительно преобразился, словно был это уже не жалкий деревенский поберушка, а важный, значительный и могущественный человек, пожалуй, что поважнее самого архиерея. Переодевшись, старый знахар подошёл к каменной плите, опустился перед ней на колени, как в церкви перед иконой, склонился над камнем и долго внимательно его разглядывал. Потом принялся осторожно гладить его руками, как будто это был живой человек. Потом что-то тихо, неразборчиво забромотал на своем языке, словно молился или разговаривал с камнем. Остальные вепсы сгрудились вокруг и стояли в полной тишине, глядя на Нойда. Наконец, знахарь поднялся и... и заговорил на вепском наречии, обращаясь к своим соплеменникам. Рабочие молча его выслушали и после взволнованно заговорили между собой. «Ну, и что теперь?» — спросил Никита у старого вепса, который стоял чуть в стороне от остальных. «Что сказал ваш знахарь?» «Нойд сказал, что здесь похоронен великий богатырь, вождь и повелитель нашего народа, вроде царя». «Ты старик того!» Поаккуратнее. Не выдержал десятник. Как это можно, какого-то дикаря сравнивать с его императорским величием? Сам он был не нашей крови, пришёл издалека, из-за моря, но правил нашим племенем много лет. Да мне-то что за дело до этого? В сердцах перебил его Никита. Что теперь делать? Как работу продолжить? Сейчас ноет, будет говорить с мёртвым вождём. Дух вождя скажет, но иду, что нужно сделать. На этот раз знахарь достал из котомки какую-то медную штуковину наподобие кадила, кожаный кисет и старое железное огниво. Взял из кисета щепоть сухой травы, насыпал в чашу кадила, высек огонь и зажёг траву. Над кадилом поднялась тоненькая струйка голубоватого дыма, расползлась по сторонам, заколыхалась на ветру, принимая странные причудливые формы. Никита почувствовал незнакомый и удивительный запах, похожий на тот, что стоял в лавке, где торгуют чаем и разными заморскими пряностями. От этого запаха голова у него слегка закружилась, в глазах потемнело. Потом наоборот, всё вокруг стало необыкновенно ярким и крупным, как будто глазам десятиника поднесли увеличительное стекло, какое видел он у немца-архитектора. Самое же удивительное, происходил из голубоватым дымом, который поднимался над кодилом старого колдуна. Этот дым принял форму высокого человека, могучего воина в тёмных доспехах с мечом в руке. Призрачный воин приоткрывал рот, словно что-то говорил, но Никита ничего не слышал. Однако, хотя он и не слышал речь призрака, перед глазами у него проходили странные непонятные видения. Видел он холодную каменистую землю на севере, суровых людей, вооружённых большими двуручными мечами и боевыми секирами, видел длинные низкие корабли с драконьими мордами на носу, плывущие вдоль безлюдных берегов. Видел горящие избы, убегающих людей, видел их рты, разинутые в безмолвном крике, видел пятна крови на снегу. Старый же колдун внимательно слушал беззвучную речь призрачного воина, словно понимал каждое его слово, и время от времени отвечал на незнакомом языке. Так прошло несколько минут, и трава в кадиле колдуна догорела. Дым растаял, призрачный воин исчез. Некоторое время ноет молчал, и все вепсы стояли вокруг него в почтительном безмолвном ожидании. Никита хотел уже нарушить эту тишину, в конце концов ему нужно было продолжать работу, но тут сам Ноид заговорил. Он говорил по-вепски, и Никита не понимал ни слова. Наконец Ноид замолчал, и только тогда старик Вепс, хорошо говоривший по-русски, перевел его слова десятнику. Ноид говорил с мертвым человеком, он просил у него разрешения потревожить его могилу. Мёртвый человек был сильно недоволен, но Ноит его уговорил. Вот спасибо-то, крякнул десятник. Только непременно нужно похоронить его в другом месте, продолжал старик, в таком, где его никто не потревожит. И непременно нужно перенести его вместе с надгробием и вместе с каменным гробом, в котором покоятся его кости, и гроб ни в коем случае нельзя открывать, чтобы не потревожить останки. Вот ведь морока-то, вздохнул Никита, прикидывая, сколько людей понадобится для такой работы и сколько времени она у них займёт. А ещё ведь надо придумать, куда этого древнего язычника похоронить, ведь не согласятся вепсы закопать его на каком-нибудь пустыре. А хоронить язычника на христианском кладбище не положено. Никита вспомнил, что неподалёку к югу от русла будущего канала Купец старообрядец Громов, заботясь о спасении души, купил участок земли под кладбище. Громов держал часть подрядa по строительству канала, значит, был заинтересован в том, чтобы работа шла без задержек. Может быть, удастся уговорить его похоронить на новом кладбище Вепсского вождя. Одна только заминка. Вождь этот наверняка язычник, и набожный купец не позволит хоронить его в освящённой земле. Но старый вебс разрешил его сомнения. Он сказал, что покойный вождь был христианином, в доказательство чего показал высеченный на надгробии крест. С этим Никита и отправился к Громову. На его счастье старообрядец был неподалёку, следил за разгрузкой подвоз с бутовым камнем. Внимательно выслушав десятника, он надолго задумался. Потом спросил своего неизменного спутника, конторщика Епифана, убеждённого старовера и большого знатока религиозных вопросов. Епифан также выслушал Никиту и ответил уверенно, что раз вепсский вождь похоронен в давние времена, значит, жил он задолго до еретика Никона с его бесовскими нововведениями. Значит, веровал он по-старому, по-настоящему, значит, как ни крути, он истинный христианин, считай старовер. И он вполне достоин того, чтобы хранить его на старообрядческом кладбище. А учитывая, что он был человек непростой, а какой ни на есть государь, так от его захоронение будет новому кладбищу не только урон, а напротив, большая честь и слава. Громов обрадовался и позволил Никите похоронить мёртвого богатыря в своей земле, и даже выделил ему телегу с лошадьми, чтобы скорее закончить с этим делом. Никита вернулся к вепсам и сообщил им радостную весть. Землекопы аккуратно обкопали каменный саркофаг, подняли его на ремнях. Саркофаг был необыкновенно тяжёл, и 10 человек с трудом вытащили его из ямы. Никита смотрел, как вепсы с трудом тащат каменный гроб, и вдруг в голове у него зародилась догадка. Не зря старый ноид говорил, что мертвеца следует перехоронить вместе с его гробом. Не зря он подчеркнул, что гроб ни в коем случае нельзя открывать. Не иначе в этом гробу спрятаны сокровища древнего князя. «Что-то так тяжел этот каменный ящик». Вепсы тем временем взгромоздили саркофаг на телегу и довезли до Громовского кладбища. Там над покойником сперва прочитали христианскую молитву, а потом Ноид отпел его по-своему, и удовлетворенные вепсы наконец вернулись к работе.